Следующий зал меня напугал гораздо сильнее. В нем громоздились куча пыльных доспехов. Валялись мечи, от которых у лаквилки случился бы приступ жадности. Висели гирлянды ножей, от огромных тесаков и до миниатюрных ножичков, помещающихся в женской ладошке. Вели я вытащил оттуда уже с трудом, потому что маг стал рыться во всем этом, то и дело удивленно восклицая и спрашивая почему-то у меня. «Где он это видел?» «Это же...» И сыпал ничего не значащими для меня именами и датами, сетую, что я хреновый культуролог. «И почему, мужики, сходят с ума от вида этих груд железа?» Спросила я, закрывая дверь, и потянулась к ручке двери напротив. «Ты же маг, должен больше полагаться на свои магические способности, а не на оружие». «Одно другому не мешает», — улыбнулся вели глаза ударил яркий свет свечей и язвительный голос Карыча произнес. «Давненько не виделись. А мы вас ждем, ждем. Ночей не спим, не доедаем». Знакомый зал стал совершенно неузнаваемым. Пол как будто покрылся водой, так что и ступить было страшно. Казалось, ухнешь на глубину. Мелькали спинки ярких рыбок, колыхались зеленые водоросли. Я нерешительно остановилась на пороге, не решаясь сделать шаг. Вилли подал руку, и я все-таки вошла. Во всю высоту стен тянулись витражные окна. От обстановки остался лишь камень алтаря, на котором переливались кристаллы камня сновидений. На стенах горели свечи в серебряных подсвечниках. В потолок уходили резные колонны из белого мрамора. Играла негромкая музыка. Анчутку встряхнулся, приняв вид чертовски симпатичного молодого человека, церемонно поклонился и спросил. Можно пригласить вас, барышня, на танец? Я серьезно присела в ответном реверансе и протянула ему руку. Почему бы и нет? И легко заскользила по водной глади, заметив краем глаза, как Вели берет за руку довольную березину. Брызги от ног взвелись вверх но не осыпались дождем, а так и повисли, переливаясь бриллиантами в свете свечей. Я еще добавила пару водяных смерчиков и довольная расплылась в улыбке, так что вопрос Анчутки застал меня врасплох. — Что у тебя с ним? Анчутка крутанул меня в танце и показал в улыбке ровные острые зубы. — С кем? — опешила я, сбиваясь с шага. — С магом. — пояснил черт и крутанул меня так, что зал размылся пятну. — Он мой наставник, — ответила я, кося одним глазом на березину, которая навалилась всем своим гибким телом на вели, нахально строила глазки и вообще вела себя так, будто и нет на ней никакого платья. Он четко повернул мое лицо к себе, требуя продолжения разговора. — И чему же он тебя учит? с иронией спросил он. «Защищаться от таких, как он!» Звонкое хихиканье Березины мешало беседовать. «В смысле магов?» Анчутка, похоже, удивился. «И как успехи?» Я засмеялась. «Ну уж, от него-то защититься смогу!» И рассказала черту о последнем уроке. Анчутка окинул Вилли с задумчиво оценивающим взглядом и заметно расслабился судя по некоторым вольностям, которые он себе позволял в танце, например, закидывая на себя мою ножку и заставляя прогибаться назад. Прочих танцующих мы разогнали брызгами из-под ног и внезапно появляющимися фонтанами в разных местах зала, капли которых после недолгих моих споров с упрямой манчуткой стали падать вниз лепестками роз. Черт настаивал на хлопьях пепла. Мы штормом прошлись по кругу, оставляя за собой шлейф лепестков и взвизгов, отпрянувших колоннам древних. Приятно было потанцевать. Чертовски давно этого не делал. Последний раз в стридеся в государстве, на свадьбе у первого царя Ивана. Мы там с лягушкой царевной покуролетели немного. Анчутка мечтательно закатил глаза. Это когда лебеди по озеру поплыли? Догадалась я, вспомнив сказку. Ну, лебедями-то они стали после вмешательства Василисы. Сначала-то такие замечательные птичьи скелетики вылетели. Да лягушка затревожилась, что гости перепугаются. Вот перья им и отрастила. А она правда лягушкой была? Не отставала я от него. Ну, лягушкой, не лягушкой. Только заприметила парня. А тут не смотрел на нее совсем, все о сказочной принцессе мечтал. Анчутка остановился, поцеловал мне ручку. Вот мы ему сказку и устроили. Видел бы ты меня в роли Кощея, в раз влюбилась бы. Анчутка снова стряхнулся, принимая свой истинный вид, и обратился к остальным. Ну ты раскрыли, пошли спать, верее выспаться надо перед охотой. И он потопал из зала, и брызги из-под его копыт взлетали хлопьями пепла. Березина томна, как только умела она одна, потянулась поцеловать на прощание Велия, стрельнув своими хитрыми зелеными глазками в мою сторону. Гаргония прошептала. «Спокойной ночи!» Индрик потерся мордой о мою щеку, предложив переночевать вместе со мной. «А то мало ли что...» Он повел глазом на мага. Я со смехом отказалась, уверив его, что мне ничего не грозит. Коровье смерть погладила меня по волосам, и мы остались одни. Я почувствовала, что ноги меня уже не держат от усталости, а камень сновидений предусмотрительно вырастил огромную белоснежную кувшинку, которая величаво подплыла ко мне сзади, приглашающей, ткнувшись лепестками под колени. Я не стала отказываться и удобно села в середине цветка, поджав ноги. — Ну как, тебе понравилось у меня в гостях? — Скажем, это было незабываемо, — с усмешкой ответил Вели. Эпсы стали гасить свечи, оставив лишь несколько. Зал погрузился в полутьму, луна заглядывала в витражные окна. Еще один из эпсов принес два бокала вина на серебряном подносе. Я взяла один, а маг другой. Вилли провел рукой по мраморной колонне, повернулся к камню сновидений и произнес. — Такое чувство, что твой камень стал больше. — Айрон тоже так сказал. Беззаботно откликнулась я, откидываясь на лепестки за спиной. Хотя мне кажется, что он просто расслабился в спокойной обстановке. Я пригубила вино. — Спать идем? Только я не знаю, где будут наши спальни в каком виде. Поставила бокал на пол, а Вилли приподнял бровь и неожиданно предложил. Станцуем. Сейчас? Растерялась я. А что? Он поставил свой бокал на алтарь и протянул руку. Когда еще выпадет такой случай? Да в такой красоте. Я нерешительно протянула руку. Капли, которые так и висели в воздухе, взорвались фейерверком золотых и серебряных блесток. Я от неожиданности взвизгнула, а рассмеялся. Его рука, лежащая на талии, казалось, прожигает платье. Блестки не торопились падать на воду, окружили вокруг нас, как серебряно-золотой снегопад. Луна приблизилась к окнам настолько, что в зале стало светло, как днем. Только свет был серебристым. Вода под ногами сменила цвет на темно-синий, а рыбки чудовищно увеличились в размерах, став сущими монстрами, которые скользили в темной глубине. Пару раз из воды поднималась голова морского змея. Смерч из блесток, наконец, опал, превратившись в искра на воде. Я, немало удивленная фантазиями своего камня сновидений, старалась не сбиться с шага и никак не решалась почему-то посмотреть велию в глаза. А когда все-таки, решившись, посмотрела... Первым, чем меня встретила школа, были гневные вопли подружек. Аллея щурила глаза, требуя, чтобы я никогда не подглядывала за ней и не смела об увиденном рассказывать, и вообще не совала свой нос куда не следует. А наоборот, пыталась заглянуть мне в душу со своими честными-пречестными глазами, уверяя, что все не так, как мы думаем. Им было невдомек, что сегодня я вообще ни о чем не думала. Я все еще была там, в заветном лесу на капище, посреди огромного зала с водой, где нахальный маг меня поцеловал. — Эй! — трясла меня Лея. — Ты спишь, что ли? — Если бы вы, девочки, знали, какой он! Я нашла! Заливалась Лея, закатывая глазки и комкая в руках платок. — Такой романтичный! «Такой красивый! Такой!» Комната медленно кружилась перед глазами, а у меня захватывал дух. И когда подруги выдохлись и молча уставились на меня, я уже совершенно точно знала, что пропало. Обвела их взглядом и сказала, грозя им пальцем, «А по углам, как вы, я тискаться не буду. И вообще, девушку еще надо завоевать». После чего Лея бухнулась на грудь Алии, рыдая и тыкая в меня пальцем. — Злая она, злая! А Алия дико вращала глазами и орала. — Ты на что намекаешь? Я тебе сейчас все космо повыдергиваю за такие намеки! Я фыркнула и полезла за своим мешком, чтобы уложить нужные в дороге вещи. Заглянувший к нам Айрон тут же попал под горячую руку Алии которая кинулась к нему с расспросами. Где его черти носят? И сколько можно дожидаться проклятущего дракона? Аллея гири повисла на его шее, обильно оросив плащ вампира слезами, что-то бормоча ему на ухо и тыча в меня пальцем. «Я, беда!» — проворчала я. «Нет, вы только посмотрите! Ведь только вошла, а как девок взбодрила!» Уважительно посмотрел на меня вампир. Тут за его спиной кашлянули, и словно свет пролился в нашу комнатушку. На порог вступил сиятельный. Я хихикнула, а у Леи сразу просохли слезки. Мавка разулыбалась, разом забыв о вампире. — В нашем полку прибыла, радостно заявил Айрон. — Князь сиятельный? Выразил желание принять участие в охоте на моровое дело. «Догадываюсь, какая муха ему про это нажужжала!» Пробормотала я своему мешку, пытаясь впихнуть в него лисью шубку. Лей кинул на меня сердитый взгляд, а я поразилась способности матки одновременно улыбаться сиятельному и обещать мне взглядом расправу. «Быть бы нам в ссоре, если бы прямодушная лаквилка не загоготала!» Лея сначала покраснела, как любимый Айроном помидор, а потом хихикнула. «Ну, мои дуры!» Сказала Лея, легко вскинула на плечо неподъемный баул и, потеснив стоящего в дверях Айрона, потопала вниз, на ходу интересуясь, не пожадничал ли конклав магов, выделив каких-нибудь хилых драконов, потому как такой дракон ее клаже не вынесет, пупок развяжется. Я накинула старую шубку. И подхватив свой мешок, также громко высказалась на тот счет, что я в попутчиках не нуждаюсь. Кто ко мне хвостом прилипнет, пожалеет.